Эпилог. Он сам позвонил мне, что было полной неожиданностью. Здравствуйте, Татьяна. Да, я слушаю. Сарычев вас беспокоит. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Мы с вами не рассчитались по второму расследованию, а я долги оставлять не люблю. Зная, чем обернулось для него это второе расследование, И прекрасно помня, что мы не заключали договор, я вовсе не настаивала на оплате, но я чувствовала, что он хочет поговорить, поэтому пообещала приехать. Он снова пригласил меня в свой офис, и мы уединились в кабинете, где нам никто не мешал. Дмитрий Евгеньевич, поскольку второе расследование закончилось быстро, то весь гонорар за него это оплата двух дней моей работы. Что ж... Пусть так, но ведь вы существуете на коммерческой основе, поэтому и два дня не должны работать бесплатно. Не правда ли? Чувствовалось, что он хочет сказать что-то, но не знает, как начать. Как там Сергей? Попыталась я помочь ему. Ничего, ничего. Нанял ему адвоката. Возможно, найдет какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Дмитрий Евгеньевич... Я думаю, вам не стоит отчаиваться. Сергей неплохой человек. Конечно, поступок, который он совершил, достоин наказания. Но ведь жизнь не заканчивается на этом. Уверяю вас, он все сам прекрасно понимает. И, наверное, уже наказал себя больше всех. Да, да, конечно. Но вот я хочу спросить, Татьяна, почему это случилось? Что я сделал не так? Я никого не грабил, не убивал. Бизнес свой веду честно, персонал не притесняюсь, сотрудники мною довольны. Можете спросить у них сами. Детям своим я помогал. То, что не женился на Ирине, так ведь у нас законом запрещено двоеженство. Не мог же я быть женат на обеих. Скажите, что я сделал не так? Я потерял женщину, которую любил всю жизнь. Потерял сына. Второй сын в тюрьме. Разве это справедливо? Дмитрий Евгеньевич задавал мне свои, увы, риторические вопросы, и выражение лица его было детским и беспомощным. «Если бы мы могли знать, что мы делаем не так в этой жизни, знал бы, где упасть, подстелил соломки». Возвращаясь обратно домой, я думала о том, что в каком-то смысле можно сказать, что сын повторил историю отца. Так же, как Сарычев-старший в свое время пожертвовал любимой женщиной в пользу брака, выгодного для бизнеса, так же теперь и Сарычев-младший жертвовал в пользу выгодного брака своей свободой. Ведь все это он совершил для того, чтобы ничего не помешало ему жениться на Ольге Гореловой, дочери богатых и высокопоставленных родителей. А в результате потерял не только свою невесту и ее преданное в виде связи и денег, но и свободу. Хотя, кто знает, может быть, Сергей-то как раз окажется счастливее своего отца, может, благодаря такому сильному потрясению, которое довелось ему испытать, он переоценит наконец свои ценности и поймет, что гонялся за призраком и что никакое преданное не заменит теплых человеческих отношений. Вот отец его и женился благополучно, и убивать ему никого не пришлось, и в тюрьму он не сел. А что он имеет в результате своей жизни? Пустоту и риторические вопросы. Желая найти убийцу сына, он неожиданно обнаружил, что убийца его сына – это и есть его сын. Такие вот парадоксы подбрасывает иногда моя профессия. Но что-то в последнее время я устала от парадоксов. Не обратится ли мне к очевидности и не устроить ли себе маленькие каникулы, которых требует организм? Я взяла телефон и набрала один давно знакомый номер. Светик, привет, это Таня. А что у вас там в салоне? Массаж еще делать не разучились, нет? Ну так дожди, я выезжаю.